После первого воспроизведения искусственной ядерной реакции Резерфорд уже не выходит из этой области. Он предсказал существование нейтрино и надеется поймать эту частицу в лабораторных экспериментах. Да, мои хорошие друзья, Эрнест с симпатией относится к моим изысканиям в области низких температур, к идее высокочастотных разрядов и плотных газов, Миндзинский внимательно слушал, кивал, потом вдруг хлопнул ладонью Полкова по колену и пьяно захохотал. А как он нравится Мерхольт, Леонид. Он нас всех одурачил со своим Гоголем. Знаете, вот отправляюсь, конечно, инкогнито на ревизора, ну, естественно, отдохнуть, похохотать, а вместо отдыха со сцены придет. — Чертовщиной какой-то. Жуть, серой пахнет. Хе — Хе-хе, это не для рабочих и крестьян, как полагаете? Не дожидаясь ответа, Минжинский встал и пошел к своему столу. По дороге он передумал и применил направление в сторону маленькой двери в дальнем углу. Тут его основательно качнуло. Достигнув двери, он обернулся к физику. Живел он ей-ей на грани какой-то мистики. — проговорил он. — Недавно я читал, что ваш резефорт предполагает планетарное строение атома. — Значит ли это, что наша Солнечная система может оказаться просто атомом, а Земля — одним из электрончиков? — Это не исключено, — сказал Пулково. «Ха -ха — Ха-ха! — скричал Минжинский. «Впечатляюще — Впечатляюще! Хохоча он ушел в смежную комнату. Несколько минут Пулково сидел в одиночестве, пытаясь собрать убегающие будто нейтрина мысли, пытаясь понять, что все это значит и откуда вчера вдруг объявился интерес к ядерной физике. Мельничинский вернулся совершенно трезвый, да и неизвестно был ли он пьян хоть на минуту, не актерствовал ли и сел рядом с Пулково. Несколько секунд он молча смотрел на него, а потом строго спросил. Леонид Валентинович, правда ли, что атомические исследования могут привести к созданию всесокрушающего оружия? К ночи снег быстро стаял под внезапно приплывший в район Москвы оттепелью, дул сильный южный ветер, зонты вырывались из рук, бо и лё медленно шли... поддерживая друг друга по пустынной дачной улице в Серебряном Бару. — Что ж ты ответил ему на вопрос об атомическом оружии? — спросил Градов. — Я сказал, что на это уйдет не меньше столетия, — пожал плечами Пулкова. Градов усмехнулся. Большевики — странные люди. Иногда мне кажется, что при всем материализме их поступками движет какой-то мистицизм. Чего стоит, например, бальзамирование Ленина и выставление останков на поклонение? Что касается времени, то они его, сдаётся мне, запросто делят на четыре. Вот, возможно, что тебя спасло, Лео, атомическое оружие. Они хотят его иметь через четверть столетия. Большая фигура в милицейской форме вдруг вылезла из-за забора и... Нетрезво качнулась и произнесла, подняв ладонь к козырьку: "Так точно, товарищ профессор. Даешь оружие через четверть столетия." Слабо Петуховский вскричал профессор Градов: "Что вы тут делали? Опять подслушивали? И почему это на вас милицейская форма?" Весьма довольный произведённым эффектом Слабо Петуховский весело доложил. Выписался из героической РККА и записался в героическую милицию, товарищ профессор. Агафья Васильевна не даст соврать третий день у вас у чусковому полномоченным на страже благополучия. Позвольте задать личный вопрос. Лишний троечок случайно у вас не завалялся в карманчике пальто? В конце месяца Никита, Вероника и Борис четвертый возвращались в Минск. Собственно говоря, возвращались это только родители, в то время как надменный младенец, урожденный москвич, совершал свое первое путешествие. Среди толкотни Святой белорусского вокзала на пироне возле спального так называемого международного вагона собиралось семейство Градовых, Наре. Приехал из дома вместе с любимым внуком, чуть позднее прибыл Борис Никитич, потом сосредоточенно пришагал Кирилл. Никита держал на руках Бориса Четвертого, увесистый крошка чуть посапывал ему в щеку, переполняя все существо комдиво неслыханной нежностью. — Агаша! — Бывший младший командир, а ныне участковый и уполномоченный Слабо-Петуховский, а также неизвестный красноармеец, присланный из наркомата, завершали погрузку багажа. «Почему так много комсостава на перроне?» — спросил Кирилл, старшего брата. На юном его лице было отчетливо написано, что он-то имеет право задать такой вопрос и рассчитывает получить ответ». Никита это заявление немедленно прочел и ответил как свой своему большими маневрами на польской границе. Ух, сказала Тутнере, дайте мне подержать самого лучшего ребенка в мире. Борис IV тут же перекочевал к ней, стал сопеть теперь уже ей в щеку. А где же Бероника? спросил Борис Никитич. Пошла купить журналов на дорогу, — сказал Никита, — и поднялся на ступеньку, чтобы сверху посмотреть в толпе жену. Вон она, как всегда в своем репертуаре, забыла обо всем на свете. Вероника с ворохом журналов медленно двигалась в толпе отъезжающих и провожающих штатских, военных, крестьян, сов, служащих. Погруженная в журнал, она ничего не замечала вокруг, даже подозрительно крутящихся поблизости пацанов-беспризорников. Вдруг кто-то из толпы тихо обратился к ней. — Вероника Александровна. Она подняла глаза и узнала Вадима Войновича. Смуглый, широкий в плечах, тонкий в талии, больше похожий на кавказца, чем полугрузин Никита, он смотрел на нее, не скрывая восхищения, вернее, не в силах скрыть его. Казалось, в следующую секунду он просто бросится к ней в любовном головокружении. Вероника засмеялась. — Вадим, вы меня напугали. Шепчет, как шпион, Вероника Александровна. Она давно уже понимала, какого рода чувство испытывает к ней этот человек, и всегда инстинктивно старалась снизить тон, обернуть драматические страсти Мордасти в легкую веселую досмысленность. Простите, я не хотела прощаться к вам, но... Но бормотал Вадим. Тоже едете в Минск? Спросила она. Заходите в наше купе, мы в международном. познакомитесь с его высочеством Борисом Четвертым. Никита с подножки вагона видел идущих рядом Вадима и Веронику. Он знал, что бывшему другу нечего тут делать, как только выслеживать его жену. Мрак опустился на него, и тут еще он вдруг увидел бодро шагающий по пирону небольшой отряд, вроде бы полувзвод моряков в их черной форме с блестящими пуговицами, стрепещущими лентами без козырьков. Один в первом ряду с ботсманской дудкой на широкой груди Никите вдруг показалось, что в следующий момент отряд возьмет его на прицел, то есть мгновенно и без церемоний отомстит за Кронштадт. Нет, я не приду к вам в купе, тихо сказал Вадим Вероники, я просто хотел вам счастье пожелать. Вероника еще веселее засмеялась и взяла его под руку. Такой странный счастье пожелать. Она махнула мужу всей пачкой только что купленных журналов. Никита, смотри, кого я заорканила. Вадим освободил свою руку, отступил и исчез в толпе.